Раздел 15. Университет Манитоба имеет блестящую историю в области психологии и философии. Почему я и пошел сюда учиться, и почему, несмотря на сильное желание называть своих студентов потными конями, мне всегда нравилось здесь преподавать? В уже упоминавшемся сериале «С возвращением Коттер» так называли учеников коррекционных классов для хулиганов и лодырей. Здесь работали пионеры нейрофилософии Патриция и Пол Чорчленд с 1969 по 1984 год. Здесь Майкл Персингер, снискавший себе славу своим богошлемом, защитил кандидатскую в 1971. Здесь Боб Альтемайер разработал тест на правый авторитаризм, на который постоянно ссылался советник Никсона Джон Дин в «Консерваторах без совести». Здесь Мена Уоркентин проводил свои новаторские исследования взаимовыгодного альтруизма. Так что, понятное дело, здесь был факультет, который мог бы помочь с моей проблемой, однако мне был нужен кто-то, не связанный с Мена слишком тесно, и поэтому я стал искать исследователей памяти в других учебных заведениях. Вскоре я остановился на кандидатуре Бхавеша Намбутири, который работал на другом краю города в университете Виннипега. Я встречал его на нескольких конференциях, дородный мужчина лет на десять старше меня, с дырийским акцентом, который я иногда разбирал с трудом. Я пришел к нему в офис, который имел странную клинообразную форму со стенами цвета томатного супа и книжными стеллажами, забитыми томами, для которых полкам не хватало пары сантиметров в ширину. Надеюсь, стеллажи были надежно привинчены к стенам. Какое-то время мы посвятили обычной академической болтовне. Как нас убивает администрация, как это здорово, когда кампус летом практически пуст, как преступно позволять зарплатам в академической сфере все больше отставать от зарплат в частном секторе. И после этого я, так сказать, взял быка за рога. Я читал в интернете, что вы добились заметных результатов в области восстановления утраченных воспоминаний. Да, это так. Надеюсь, когда-нибудь применить свои методы к некоторым федеральным политикам. Ха-ха. Видите ли, тут вот какое дело. Я не помню ничего о первых шести месяцах 2001 года. Сросшаяся Брофином Бутири взобралась к нему на лоб. Но ваши воспоминания до этого времени и после него сохранились? Насколько я могу судить, да. Он откинулся на спинку кресла, подложив сплетенные пальцы под затылок лысеющей головы. У вас есть какие-то идеи о том, почему вы не помните этот период? Я глубоко вдохнул. Если этот человек собирается мне помочь, он должен знать хотя бы часть правды. Да, это должно быть как-то связано с природой сознания. Я тогда участвовал в качестве подопытного в эксперименте в университете Манитобы, и его эффект был таков, что я оказался в состоянии философского зомби. Вы меня разыгрываете. Вы про Чалмерса и всю эту чушь? Да, именно так. В течении тех 6 месяцев свет у меня горел, но никого не было дома. И я не помню ничего из того периода. И все же философский зомби должен иметь какую-то память, иначе его поведение не будет неотличимо от поведения обычного человека. Я ходил на занятия, общался с людьми, даже завел отношения с девушкой и память о том времени должна была где-то храниться. Но убейте меня, я не могу до нее добраться. на Амбутири медленно кивнул. У каждого есть воспоминания, до которых он не может добраться. Для большинства из нас это всё, что было с нами до трёх лет. В этом возрасте мы переключаемся с визуальной индексацией воспоминаний на вербальную. Это переключение происходит в то же время, когда дети начинают заводить воображаемых друзей. это вполне логично. У них начинается внутренний монолог, но они пока не понимают, что обращаются к самим себе. «Согласно Джулиану Джейнсу», — сказал я, имея в виду автора одной из моих любимых книг «Возникновение сознания в процессе краха бикамерального разума». Именно. Так вот, вербальное индексирование гораздо более эффективно, и поэтому, как только вы набираете существенный словарный запас, вы переключаетесь на него. Гораздо легче сказать про себя «вспомни дом, в котором жил мой друг Анил», чем перебирать образы всех домов, когда-либо засевшие у вас в памяти в надежде на совпадение. Но вы ведь знаете, есть взрослые, которые продолжают индексировать свою память визуально. Вы читали «Темпл Грандин», знаменитую аутистку?» Я кивнул и назвал ее самую известную книгу «Мыслить образами». «Именно. И она, по-видимому, так и делает». Он положил руки на подлокотники кресла и подался вперед, словно хотел сообщить какой-то секрет. Вы также знаете, что я достиг прорыва в неврологии благодаря серии прискорбных инцидентов. Удача для нас ученых, но часто большое горе для пациентов. Вы знаете, как редкие случаи ретроградной амнезии за пределами мыльных опер, разумеется. Вообразите, как трудно найти кого-то, находящегося глубоко в аутистическом спектре и страдающего от нее. Однако, у одного из моих пациентов оказалось именно такое расстройство. Несчастная женщина перенесла травматическую операцию на мозге после аварии на мотоцикле, не могла вспомнить ничего предшествующего столкновению, вся ее жизнь оказалась по сути стерта, как у лейтенанта Ухуры в подменыше Я ожидал обычного непонимающего взгляда, как правило, следующего за моими отсылками к «Все, что мне нужно знать о жизни» я узнал из сериала «Стартрек». Но, к моему удивлению, Намбутири ткнул в меня пальцем и воскликнул. Именно, в этом эпизоде Намад якобы стер всю ее память. Но на самом деле, скорее всего, случилось то же самое, что происходит, когда вы форматируете жесткий диск. Обычное форматирование не очищает диск, оно лишь уничтожает таблицу размещения файлов. По сути, индекс. Все остальные нули и единицы остаются на своих местах, благодаря чему вы читаете о том, как полиции удалось восстановить файлы, которые, как думал преступник, он уничтожил. Это и произошло с лейтенантом Ухурой. Индексная таблица ее памяти была уничтожена, но сама память осталась цела, что объясняет ее присутствие на своем посту на мостике Энтерпрайза в следующем эпизоде. Так вот, то же самое и случилось и с той женщиной, что разбилась на мотоцикле. Память все еще была при ней, но индекс этой памяти, в ее случае как аутистки, огромный визуальный индекс, был поврежден в результате аварии. Однако с помощью разновидностей монреальского метода я смог помочь ей вновь получить доступ к своей памяти. Вы имеете в виду прямое электрическое стимулирование мозга, как у Уайлдера Пенфилда, чувствую запах подгревшего тоста и все такое? Да, конечно, мы далеко ушли со времен Пенфилда. Нам не нужно вскрывать череп, чтобы произвести стимуляцию. Но главная красота всего этого, открывшаяся нам благодаря случаю, о котором я рассказывал, в том, что визуальный индекс, неиспользуемый большинством людей, физически отделен от вербального. Так что в вашем случае, сколько вам лет? 39. Отлично. В вашем случае нам не придется рыться в 36 годах памяти, проиндексированной вербально. Если я прав, то вся память, что вы сформировали, находясь в состоянии философского зомби, будет доступна посредством визуального индекса. Мы не будем искать 6 иглу в 39-летнем стогу сена. Воспоминания о тех шести месяцах 2001 года или, по крайней мере, их индекс будут смешаны лишь с гораздо более давней памятью, и поскольку это память о раннем детстве, ее будет легко опознать как не относящуюся к нашей текущей задаче. Превосходно, превосходно, спасибо. А у вас есть свежая МРТ? Нет. Ладно, у меня есть знакомая в больнице Святого Бонифация. Давайте я позвоню ей и узнаю, не сможет ли она втиснуть вас в расписание. Он взял телефонную трубку и куда-то позвонил. Я слышал лишь то, что говорил он. «Привет, Бренда. Это Бхавеш. Слушай, мне нужно сделать МРТ одному... Моему пациенту, и мне бы не хотелось... Что, правда? Погоди-ка». Он прижал трубку к груди. «Как быстро вы доберетесь отсюда до святого Бонифация?» Я задумался. «В это время дня, без пробок, минут за десять. Езжайте. У нее пациент отменил визит на половину второго». Я поспешил к дверям.